Я поперхнулся и пролил немного кофе на рукав. «Откуда ты знаешь? Я думал, вы нами не интересуетесь». «А ты о нас вообще странного мнения?» хихикнул табаки. «Ходим, как надутые индюки, ничего вокруг не замечаем. Иногда сносим кому-нибудь полголовы, не замечаем мы этого, бредем себе дальше. На плечах у нас бремя белого человека, а под мышкой толстенный свод домовых законов и правил, где записано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 «Я, например, не знаю, что это такое». Табаки остолбенел от возмущения, а я засмеялся. «Вот такие как ты, портят нам весь имидж!» Завопил шакал, выхватывая меня из-под носа сигареты. «Из-за вас нас считают самодовольными индюками. Только полный не очень знает о фазаних собраниях. Не суди по лорду», — повернулся он ко мне. «Без году неделя в доме, и почти ничем не интересуется». «Два года и 90 дней».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 «Теперь переведут в другую группу». колесники четвертый дружно отставили чашки и переглянулись. «Куда?» — замерев от любопытства, спросил шакал. «Не знаю. Акул не сказал. Говорит, это еще не решено». «Скотина!» — процедил лорд. «Скотом живет и умрет по-скотски». Эй, «Эй, погоди!»